Глава 15. Зеркало. Машер, ты никогда не спрашивала ни об этом зеркале, ни о других в квартире. А знаешь, как дорого стоят хорошие зеркала? Мне кажется, ты и не понимаешь, что зеркало зеркалу рознь. В магазине зеркала должны слегка стройнить покупателей. В спортивном зале чуть подчеркивать мускулы, что мужчины качают до седьмого пота. Такие зеркала слегка подправляют подлинную сущность. Я впервые обратила внимание на важность зеркал, когда работала у Диора. Здесь, дома, мне необходимы ясность и горькая правда. Это зеркало — самая дорогая вещь в ванной. Стоимость мраморной плитки на полу и шкафчиков не идут с ним ни в какое сравнение. Когда я покупала эту квартиру, первым делом проверила, что в коридоре у двери могут повесить четыре зеркала в полный рост. Иначе как еще женщине проверить, все ли в порядке, прежде чем выйти в свет? Вернувшись с кладбища, я первым делом заметила, что зеркала в коридоре были завешены плотным меткалем. Я хотела снять покрывало. «Госпожа Дюмаре, не надо», — попросил Герр Хоффман. «Во время шивы...» Первые недели траура мы закрываем зеркала. Пойдемте в дом. Он повел меня в гостиную. «Что такое шива?» — спросила я, ошеломлённая, словно муха, которую без задней мысли сбили на лету. «Шива» означает семь дней траура, которые мы соблюдаем. Эти семь дней, фрау Дюмаре, вам нужно носить рваную одежду и ходить босиком, сидеть низко, ближе к земле. «Мы закрываем зеркала, потому что вас не должно тревожить, как вы выглядите». Он подвел меня к единственному низкому стулу, который кто-то поставил в дальний угол комнаты. «Тут вы должны сидеть», — пояснил он. Когда я на него уселась, меня осенило, что он прав. Мне не было дела до моей внешности. Более того, я даже не представляла, что когда-нибудь снова ею займусь. Он немного постоял около меня, потом объяснил. «Мир был создан за семь дней, и семь дней мы скорбим об усопших». Он отступил на шаг и сказал. «Живите долго». «Долго». Я тогда была далека от такой мысли. Смеркалось. В дом потянулись люди, приходившие на похороны. Равин возглавлял читающих молитвы, Мужчины декламировали нараспев вместе с ним. Женщины держались вместе в стороне. Один из коллег Шарля произнес панигирик. С низкого стула я видела лишь лес ног. Я закрыла глаза, но передо мной сразу возникло видение — насекомые, роящиеся вокруг носа и полураскрытых губ Шарля. Я стиснула кулаки и коснулась паркета из древесины жакаранды на полу послышался звук настраиваемой гитары. Потом тихий голос, полный томящей боли, запел «Шега де Саудаде». Пел Жуан Жильберту. Я подняла голову, удивляясь, уж не привиделось ли мне это, но в комнате все притихли, словно слушая молитву. Я зажмурилась. Наверное, Шарль в тот вечер, когда они беседовали, попросил Жуана прийти еще раз — Это были его последние объятия и дар для меня. Звуки окутывали меня, слезы лились рекой, вымывая страшный образ насекомых. Но мне не хотелось расставаться с печалью. Только так я чувствовала связь с Шарлем. Мне хотелось завернуться в грусть, словно в одежды. Я отколола золотую брошь и вонзила в шелковую черную ткань, сминая и вытягивая пока платье не порвалось. Люди один за другим проходили мимо, пожимая мне руку, обнимая. И потом мы остались вдвоем Граса и я. В доме стало темно и тихо. Я поднялась с низкого стула и пошла наверх. Я остановилась на пороге комнаты, теперь не нашей, а моей спальни, и уставилась на постель. Грасса как-то выкроила время, чтобы сменить белье на чистое и хрустящее. Обхватив себя руками, я прошла мимо пустой кровати в ванную. Вместо своего отражения в зеркальной стене я увидела простыню. Будто в тумане я поняла, что в доме стало темнее и не из-за моего настроения, а из-за закрытых зеркал. Австриец и хозяин другого убежища для еврейских эмигрантов из Европы приходили еще пять раз молиться за Шарля. Если бы я хоть что-то соображала, то была бы озадачена такой добротой, но я воспринимала это как непонятное желание Шарля, который после смерти стал больше евреем, чем при жизни. Во время этих ночных молитв у меня было время поразмыслить, почему Шарль выбрал такой уход, эти ритуалы, этот непонятный язык. В нашей совместной жизни ничего еврейского не было, но, возможно, в этом и заключался смысл. Быть евреем для него означала смерть. Ведь именно национальность послужила причиной смерти его семьи. Он хотел жить свободным от этой ноши, но в смерти пожелал вернуться к единоверцам, как свидетель, выживший в аду. Я странным образом ощущала его присутствие даже после смерти. И не сердилась, а приветствовала это странное вторжение по его воле. Несмотря на то, что большинство посетителей были незнакомы ни мне, ни Шарлю, мне нравилось, что вокруг нас были люди. Незнакомые женщины приносили больше продуктов, чем требовалось нам с Грассой, и произносили слова утешения. Мы обе потеряли аппетит. И Грасса отдавала большую часть в церковь для бедных. Днем я сидела дома и даже не звонила в офис. Моя помощница приносила письма, чеки, платежные поручения на подпись. И единственный раз в жизни я подписывала, не читая, не проверяя и не перечитывая. В то время я подписала бы все, что угодно. Закончилась первая неделя траура, и в доме стало тихо. Снаружи по-прежнему обрушивались на берег волны, с визгом проносился туда-сюда нескончаемый поток машин по Виниди Атлантика. Но внутри было тихо. Вечером никто не пришел. Люди, кажется, решили оставить меня в покое. Но покоя не было. В могильной тишине слышался только рев моего горя и страха. Самые первые встречи на званом обеде с Диором, Шарль заполнил все мои помыслы и жизнь. Мы никогда не разлучались, не проводили ни ночи друг без друга, кроме моего отъезда в поисках Лорина. А теперь я была предоставлена самой себе. Я сидела неподвижно, пока не заболели руки и ноги. Пришлось встать. Солнце уже садилось, и в комнатах становилось темно. Я ходила по дому и трогала его вещи. Пиджаки в шкафу туфли, одежду, кисточку и бритву. Коснувшись пальцем острого лезвия, я сразу вспомнила его мольбу «Живи за меня». Подняв голову и увидев прикрепленную к стене простыню, я вдруг поняла, что первая неделя траура прошла, и зеркала можно открыть. Я потянула за простыню, она упала, и я в ужасе отпрянула от зеркала не узнав застывшего лица с пустыми воспаленными глазами. Это было не то лицо, которое любил Шарль. Не мое. Я влезла на мраморную столешницу и прикрепила простыню назад. На следующий день попросила Грассу снять зеркала. Она отказалась их выбрасывать и поставила в кабинете Шарля. Несмотря на протесты Грассы, Я настояла на том, чтобы зеркало над раковиной в ванной заклеили обоями. В течение многих лет пустые пространства на стенах напоминали мне о том, чего я лишилась. Конечно, Машер, я не могла долго оставаться затворницей, пришлось вернуться в свет. Герр Хоффман рассказал мне, что после первой недели траура евреи должны еще месяц отказываться от развлечений, но потом могут принимать приглашения. Я должна была управлять фирмой, от меня зависели судьбы многих людей. Я принимала приглашения на вечеринки и приемы, чтобы удержаться на плаву и поддерживать деловые контакты. Но желания вести светские беседы не было. Я ограничила гардероб черным цветом, с выбором между шелком, хлопчатобумажной тканью, льном — и шерстью. Блистать я не перестала, но просто, поскольку и бриллиант, и графит оба родственники угля, выбрала на время более мрачный вариант. Он придал строгости моим фасонам, четкости линиям и покрою, от отчего бизнес только процветал, потому что я стала более элегантной и ни на кого не похожей. После смерти Шарля отношения между мной и Грассой изменились. Мы это не обсуждали, просто начали завтракать вместе. А после нескольких ужинов в одиночестве за столом я как-то подхватила тарелку и присоединилась к Грассе на кухне. Нам не хотелось оставаться в одиночестве. Грасса тоже по-своему переживала. Она была членом семьи, И теперь мы делили общее горе. Постепенно она стала моей подругой и компаньонкой. Вскоре мы всегда были вместе, если не было гостей. Через десять месяцев после смерти Шарля, которую я не считала самоубийством, он просто ускорил естественный ход событий. Грасса позвала меня в гостиную. Гер Хоффман стоял спиной ко мне и через веранду смотрел на море. На нем был тот же костюм, и в руках он держал ту же шляпу, как и в первый раз, когда мы встретились на пороге. Мы поздоровались, и опять он не пожал мне руку и не поцеловал, как бы сделали другие мужчины из Вены. После смерти Шарля я узнала много про иудаизм и поняла, что верующие евреи никогда не прикасаются к женщинам, кроме своей семьи. Мы сели в гостиной лицом друг к другу, и он на своем мелодичном немецком сказал. «Я пришел насчет установки надгробного камня. Пора». «Ох, я даже и не начинала думать о надгробии. Вы уже что-то установили?» «Нет». Я глубоко вдохнула и призналась. «Я даже на могилу не ходила. Не могла. Знаю, что надо, но...» Я замолчала, чувствуя себя виноватой. Хорошая вдова должна ухаживать за могилой, а я не могла. Это ничего. Мы обычно не ходим до установки надгробия. Правда? облегченно сказала я. И когда это должно быть? Когда пройдет одиннадцать месяцев. Я позавидовала четкости и простоте ритуалов и готова была слушать указания. Наверное, мне нужно сделать набросок? Здесь тоже свои обычаи, что-то простое. Обычная плита и надгробие. Он отложил шляпу и взглянул на красноватый отблеск на полированном паркете из жакаранды. «Роза», — обратился он по имени. «Я обратил внимание, что ты убрала зеркала». Он сказал мне «ты», и это очень теплое обращение подчеркнуло искренность его слов и заставило прислушаться. «У нас мудрые обычаи, у них своя цель», помочь нам пройти траур. После установки камня траур заканчивается. Ты отметишь годовщину его смерти и зажжёшь свечу. И так каждый год. Однако, — сказал он, рассматривая меня, — когда год закончится, траур нужно снять. Это ущербная расточительность. Мы верим в жизнь. Роза, повесь зеркала на место и продолжай жить». На следующий день, позавтраков, я завершила план могилы Шарля. Даже простую плиту можно хорошо продумать. Пропорции, надгробия, края. главные детали. Я все продумала, но на установку не пошла. Это было выше моих сил. Я старалась следовать советам Гера Хоффмана и продолжать жить, или, по крайней мере, работать. Мода снова претерпевала революционный сдвиг. «Диор» с новым обликом после войны стремился вернуть женщин к семейной жизни, женственности и кухне. Но сейчас шел 1958 год, и мы чувствовали новую волну энергии, поскольку поколение, выросшее в отзвуках войны, достигло зрелости. Моя первая поездка к доне о Парисиде имела неожиданный, но длительный результат — Я, беременная, однажды перешла через горный перевал и все же едва смогла преодолеть на высоких каблуках вонючие лужицы в переулке, ведущим к дому медиума, и поклялась, что больше никогда одежда мне не помешает. Я сосредоточилась на силуэтах, повторяющих контуры тела. Отказалась от складок и сборок, вырезая четкие контуры великолепно сидящего на фигуре Платье A-Line с расширением от талии, плеч и груди. Моя одежда стала удобнее. Чем больше я работала, тем больше проблем нужно было решить. Работая, я отгоняла горе. Иногда получалось. В течение следующих двух лет я расширила бизнес за счет парфюмерии и косметики. Еще с той поры, когда я красила Грассе ногти перед походом к сеньору Малуфу, Мой интерес и понимание макияжа переросли в страсть и неизбежно вошли в бизнес. Товары предназначались ориентированным на Запад состоятельным бразильцам. Они всегда привозили косметику из Парижа, Лондона, Нью-Йорка и чуть реже из Лиссабона, но у меня было предчувствие, что те времена прошли. Меня, иммигрантку, очаровывали яркий окрас птиц и цветов, и пьянящие тропические ароматы, и я черпала в них вдохновение для своей линии. Начала я с косметики, взяв за основу молоко кокоса и бразильского ореха и стала давать названия местных цветов, птиц и драгоценных камней. Тени для век, аквамарин, изумруд и жекаранда, губная помада, китайская роза, мамбин пурпурный, кофе тукана. Предчувствие меня не обмануло. Я воспользовалась огромным спросом на красиво упакованную косметику с качеством импортных товаров, но не ценой. Я их рекламировала, посещая крупные города Бразилии, Чили, Аргентины, Венесуэлы и Колумбии. То ли я как следует сосредоточилась на работе, то ли шлях окончательно исчез из моей жизни, не знаю, Но дело росло и развивалось. Через три года я стала владелицей целой империи, набирая все больше менеджеров, маркетологов и модельеров, чтобы справиться с возросшим объемом работы. Каждый день начинался и заканчивался одним и тем же ритуалом, который ты наблюдаешь сейчас, Машер, подготовкой к выходу в свет. Три года я работала как проклятая и едва успевала передохнуть, не то что плакать. Даже придумывая новые фасоны и косметику в ярком тропическом стиле с насыщенными мерцающими цветами, я продолжала ходить только в черном, как итальянская вдова, и благодарила Коко Шанель за изобретение маленького черного платья. Все еще избегая зеркал, даже на работе, сама наносила макияж, глядясь в зеркальце компактные пудры. Чтобы оценить, как сидит платье на фигуре, мне нужно было потрогать его руками. В целом я пыталась создать стиль, максимально удобный для жизни. И не то чтобы я не обращала внимания на свою внешность, просто была в ужасе, как на меня подействовало отсутствие Шарля. Я смотрела за четкой линией карандаша для глаз, ровным слоем пудры, аккуратно нанесенной помадой но с маленьким зеркалом всего лица я не видела. А однажды, глядя в маленькое круглое зеркальце, увидела только искаженное, покрытое пятнами изображение. По лицу текли слезы, которые было невозможно сдержать. Они застилали глаза, не давали ничего разглядеть, сводя на нет любую попытку. А поскольку выйти на люди без макияжа я не могла, то в отчаянии опустилась на мраморный пол в ванной, тот самый, где стоял Шарль, когда брал мою коробку со снотворным из шкафа. Я стонала и выла, словно одна из тех одержимых Макумбейрос на пляже в новогоднюю ночь. Наверное, Граса все слышала, может, даже люди, проходившие мимо дома, тоже слышали, но она не пришла. Остановилась я только ощутив холодный твердый пол в ванной. Встала, умылась холодной водой и спустилась по лестнице. Грасса ждала меня на кухне, сидя за столом и потягивая воду из стакана. Завтрак меня ждал. Она встала и положила на тарелку теплую булочку. С тех пор, как Шарль научил ее печь бриоши и круассаны, они ей очень нравились. И поставила большую чашку кофе с молоком. «Вы, наверное, проголодались, сеньора Роза». Я проголодалась. Она наблюдала за тем, как я ем, а когда закончила, сказала, «Вам нужно отдохнуть от работы», и протянула тарелку с двумя ломтиками огурца. Это для глаз. Когда мы прибыли в Риц, в Париже, портье сообщил, что мой заказ отменила мадам Фурнель, Я улыбнулась и заплатила носильщику щедрые чаевые, чтобы перенести чемоданы в другое такси. «Как только тебе пришло в голову остановиться где-то еще?» — укорила меня она, свесившись с лестницы, пока мы поднимались навстречу. Когда я добралась до последней ступеньки, она распростерла объятия, и я в них утонула. Она сильно похудела, размера на 3 или четыре, и стала такой хрупкой, что, казалось, я держу ее на руках. После объятий она взяла меня за руку. Грасса стояла в стороне. Но в отличие от таможенников и таксиста, которые смотрели на Грассу как на прокаженную, мадам Фурнель тепло ей улыбнулась. «Мадлен, Грасса», — торжественно объявила я, «Вы обе мои самые лучшие и близкие друзья». Мадам Фурнель без колебаний отпустила меня и, схватив Грассу за руку, расцеловала ее в обе щеки. Я спала на своей старой кровати, а Грасса — в шезлонге в гостиной. Я приехала домой. Париж, который я знала, вспоминался лишь сквозь призму работы. Но с Грассой я открыла для себя галереи и магазины. Диор умер за год до Шарля, и, несмотря на множество людей, которым он меня представил, друзей среди них не было. Конечно, я договорилась о встрече с Ивом Сен-Лораном, талантливым молодым человеком, занявшим место, которое, несомненно, было бы моим, не отправься я в Бразилию. Но кроме него ни с кем не встретилась. Вместо этого, когда мы не делали покупки или не ели в кафе, то сидели дома у Мадлен. Хотя я купила одежду для Грасы в эту поездку и отдала ей свои старые платья, Только в парижских магазинах я поняла ее врожденное чувство стиля, в корне отличавшегося от моего. Она любила классику и шик, как настоящая поклонница Шанель. Мне тогда было 33, а Грасси 28, но мой стиль был более молодежным. Мы ходили по бульварам, покупали одежду в магазинах, таких дорогих, что там, к счастью, не было бирок с ценами, иначе Грасса отказалась бы от покупок. Она выбирала лаконичные, цельнокроенные платья, узкие прямые юбки и простые жакеты приглушенных розовых оттенков, небесно-голубых и желтовато-коричневых. Когда в нашу сторону оглядывались, я с гордостью и удовольствием размышляла, кем из нас интересно восхищались. Однажды после такой поездки Мы сидели в саду Тюлери, и Грасса спросила о большом здании неподалеку. Открыв для себя Лувр, она возвращалась туда каждый день в течение двух недель, пока не прошла каждый зал и не осмотрела каждую картину, рисунок и статую. С тех пор она душой прикипела к искусству. Через три недели в Париже она начала немного говорить по-французски, и я совсем не удивилась, обнаружив, что они с Мадлен неуверенно беседовали за завтраком. «Ах, Машер, ты хорошо отдохнула», — улыбнулась Мадлен, поднимаясь, чтобы, как обычно, утром поцеловать меня в щеку. А мы с Грассой болтаем. «Вижу». Я взяла шоколадную булочку из корзинки и потянулась за кофейником. «Мы решили, что поедем в Санкт-Гален и Оберфальц, добавила Грасса. Я с грохотом поставила кофейник на стол. Грасса взяла его и налила мне кофе и горячее молоко. «Не могу». «Надо», — ответила Мадлен, беря меня за руку. «Если ты потеряла Шарля, это не значит, что нужно терять все. Я помешала кофе. Я ведь запретила себе видеться с Лорином. Просто не смогу увидеть его и уйти. Но чем дальше я размышляла, Тем более приятной казалась мысль увидеть, что он счастлив и доволен жизнью у Иды. Может, встреча залечит черную дыру у меня в груди. Она не должна причинить мне боль, это просто невозможно. А вот путешествие в Оберфальц меня не вдохновляло. Мадлен, заявила я, ты мне больше мать, чем моя родная. А отца я вообще видеть не хочу. А как же сестра? Я пожала плечами. Никто из них и не подумал меня искать, тем более, что это не так уж и трудно. Моя одежда океан не пересекала, а вот косметическая линия «Бейджа Флор» — «Калибри», буквально «Целующие цветы» — была хорошо известна в Латинской Америке. Моё имя было известно, и даже в спрятанной в горах долине Оберфальц обо мне наверняка читали. Год назад я дала интервью итальянскому журналисту. Если бы меня захотели найти, то нашли бы. «Может, им стыдно, потому и не высовываются», — заявила Грасса. «Иногда семью лучше бросить». Она встала и вышла из комнаты. Свою кузину Габриэлу она не видела с той самой встречи с хасе у сеньора Малуфа. Через два дня мы втроем стояли около старого дома Шуртеров. Я звонила из Парижа послала телеграмму, пыталась дозвониться из отеля в Санкт-Галине, но никто не ответил. Когда я подошла к дому, то поняла, почему. Дом Лорина был пуст и заколочен. Я постучалась к соседям. Сосед слева переехал сюда недавно и ничего не знал. Соседи справа не оказалось дома. И в следующем доме тоже никого не было. Через три дома от них в садике какой-то старик обрезал засохшие цветы и складывал их в корзинку. «А, шуртеры!» — отозвался он, глядя на нас сквозь толстые линзы. «Уехали!» И срезал секатором очередную розу. Кровь отхлынула у меня от головы, и я чуть не упала в обморок. «Вы не знаете, куда они уехали?» — спросила я, отчаянно захотев увидеть Лорина, как и в прошлый раз, когда была здесь — «Уехали, куда не знаю. Погодите». Он встал. «Мистер Шуртер умер 10 или 15 лет назад, сразу после войны. Не уверен. Да, мальчиком исполнилось 4 или 5, а девочка была совсем маленькая. Ужасно. Бедная фрау Шуртер храбрилась. Как же Гер Шуртер умер? Он ведь был не стар. Сердечный приступ. Много работал, говорят» а она осталась одна в большом доме с тремя детьми. Хотя с деньгами у них вроде было все в порядке, а потом через год собрала вещи и уехала. Он наклонился к очередному кусту роз, потом снова выпрямился. Поговаривают, замуж вышла, но мне не верится. Он бы за ней приехал, если так. Нет, она все сама упаковала и уехала. В моем сердце затрепетала надежда. «Куда же они отправились?» «Да я не спрашивал». Уехали. Я его потеряла. Как последнее средство, я посетила юристов, которых Шуртеры нанимали для усыновления, но и они помочь не могли. Фрау Шуртер действительно вышла замуж и переехала в Германию, но адреса не оставила. Дом тогда сразу продали, а теперь он снова продавался. Я купила его в тот же день, Машер. Много лет назад я покидала Санкт-Гален без пени за душой. Теперь достать денег стало делом техники. Пока все это оформлялось, я зашла в ближайшую церковь и нашла себе экономку, фрау Вигелин, вдову с двумя детьми-подростками. Она была потрясена до глубины души, когда я водила ее по магазинам, покупая мебель и все необходимое. Она привыкла к трудностям не воспринимала, что я богата, и норовила отвезти меня в магазины подержанных товаров. Через несколько дней, уладив все дела, мы стояли на платформе, ожидая поезда, который отвезет нас в Цюрих. Судя по расписанию, мы пришли на полчаса раньше. Ожидание на платформе, где я в последний раз видела Лорина, было для меня словно нож в сердце. Теперь у меня почти не осталось надежды его найти. Мои глаза наполнились слезами, и я была рада плохому освещению под арочным стальным пролетом крыши. Пока я вспоминала, на платформу прибежали мальчик и девочка, размахивая руками, чтобы привлечь наше внимание. «Это дети Вигелин», — сообщила Грасса. Я помахала в ответ, давая знать, что их вижу. Они сделали мне знак не уходить и потом вернулись с матерью. «Фрау Дюмаре!» Прау Вигелин тяжело дышала, покраснев от напряжения. «Что-нибудь случилось?» — спросила я. «Нет, но я просто хочу еще раз спросить», — нервно закусила губу она. Все это как в сказке». «Что?» «Вам правда больше ничего не нужно?» — посмотрела она на меня. «Просто чтобы мы там жили с детьми, смотрели за домом и открывали всем незнакомцам, кто постучится?» «Точно», — улыбаясь, ответила я. «Просто откройте дверь, выясните, кто это, и дайте мне знать». «Я не понимаю. Вы дали нам жилье? Ее глаза наполнились слезами. «И не надо понимать», — ответила я. «У меня не было желания рассказывать ей о моем отчаянии или основной причине. Просто делайте, как прошу, пожалуйста». Стратегия была безнадежной, дорогостоящей, но ничего лучшего я не придумала. Может, когда-нибудь либо Лорин, либо фрау Шуртер объявятся там. Это было все, что я могла сделать. На другое утро после возвращения в Рио я обратила внимание на заклеенное обоями зеркало в ванной. Во мне что-то перевернулось. Мне все еще не хватало Шарля, словно отрезанной конечности, но теперь во мне было что-то еще. Наклонившись вперёд, я попыталась сорвать обои с краев, но не тут-то было. «Ничто не вечно», — подумала я, залезая на мраморную столешницу и сдирая обои с зеркала мокрой губкой. Я не спрашивала, как рядом оказалась Грасса, но когда она просунула в дверь голову, то тут же исчезла и вернулась двумя ножами и набором для мытья окон. Мы работали молча, отмачивая и сдирая бумагу, и не остановились, пока зеркало не появилось полностью, и я впервые за три года тщательно себя рассмотрела. Из зеркала на меня смотрела взрослая, похудевшая женщина с уверенным умным лицом и с надеждой в глазах.